Глава шестая. Падение Сингапура. Диспозиция войск генерала Персивалья, оборонявших остров Сингапур, показана на прилагаемой карте. Третий корпус генерал Хид состоял теперь из английской 17-й дивизии генерал-майор Беквитсмит, основные силы которой прибыли 29 января, и англо-индийской 11-й дивизии генерал-майор Кей, в которую вошли остатки 9-й дивизии. Район действия этого корпуса простирался вдоль северного побережья острова вплоть до дамбы, но не захватывал последнюю. Отсюда линию обороны держала австралийская восьмая дивизия генерал майор Гордон Беннет, в распоряжении которой находилась индийская сорок четвертая бригада. Эта бригада прибыла лишь за несколько дней и, подобно сорок пятой бригаде, состояла из молодых и лишь частично обученных солдат. Южные побережья оборонялась войсками гарнизона крепости. Вместе с двумя малайскими пехотными бригадами и добровольческим отрядом все эти части находились под командованием генерал-майора Симонса. Те из тяжелых орудий береговой обороны, которые могли стрелять в северном направлении, были почти бесполезны с их ограниченным запасом боеприпасов для действий против покрытой густой растительностью местности. Генакапливались силы противника. На острове осталось только одна из кадрили истребителей, и пользоваться можно было только одним аэродромом. В результате потери других причин численность гарнизона, теперь окончательно сосредоточенного в одном месте, уменьшилась со ста шести тысяч, исчисляемых военным министерством, примерно до восьмидесяти пяти тысяч человек, включая административно-хозяйственные и различные вспомогательные части. Из этого числа, по-видимому, вооружено было семьдесят тысяч. Подготовка полевой обороны и препятствий, хотя и была в значительной мере результатом местных усилий, совершенно не отвечала возникшей чрезвычайной необходимости. На линии, которая должна была подвергнуться атаке в ближайшее время, не было постоянной системы обороны. Боевой дух армии сильно упал в результате длительного отступления и жестоких боев на полуострове. Северное и западное побережье, находившиеся под угрозой, были защищены проливом Джохор шириной от шестисот до двух тысяч ярдов и в известной мере болотами, покрытыми мангровыми зарослями возле устьев нескольких рек. Защищать нужно было от тридцатимильную линию фронта, а передвижение противников в джунглях на противоположном берегу невозможно было заметить. Внутренняя часть острова также густо покрыта пышной растительностью и плантациями, и никто не мог наблюдать за тем, что происходит вдали. Район вокруг деревни Букеттима с расположенными там большими складами военных материалов, а также три водохранилища, от которых зависело водоснабжение, имели первостепенное значение. За всем этим лежал город Сингапур, в котором в это время укрывалось, по-видимому, миллионное население, состоявшее из представителей многих рас и множество беженцев. В Англии мы уже не питали никаких иллюзий в отношении возможности длительной обороны Сингапура. Вопрос заключался лишь в том, как долго прольется оборона. Утром 8 февраля патрули сообщили, что противник накапливает свои силы на плантациях в северо-западной части острова, а наши позиции подверглись сильному артиллерийскому обстрелу. В 10 часов 45 минут вечера австралийская 22-я пехотная бригада была атакована к западу от реки Кранджи японскими 5-й и 18-й дивизиями. Головные отряды наступавших войск форсировали пролив Джохор в бронированных десантных судах, переброшенных по суше в результате длительной и тщательной подготовки к пунктам, откуда должна была начаться операция по высадке десантов. Завязались ожесточенные бои, и многие суда были потоплены, но австралийцев было мало, и отряды противников высадились во многих пунктах побережья. К тому моменту, когда бригада была реорганизована, Противник захватил деревню Амакенг, место пересечения окрестных дорог и тропинок. Восемь часов следующего утра противник атаковал аэродром Тенга. Наиболее подходящим местом для организации линии обороны был сравнительно узкий участок земли на реках Кранже и Джуронг. Австралийская 22-я и индийская 44-я бригады получили приказ отойти на эти позиции и были пополнены двумя батальонами из резерва командования. Отчет о военных операциях гласил: генерал Персиваль генералу Уэйвилу 9 февраля 1942 года. Прошлые ночью крупные силы противника высадились на западном побережье и продвинулись примерно на пять миль. Аэродром Тенга находится в его руках. Австралийская бригада, обороняющая этот сектор, понесла большие потери. Противник временно остановлен благодаря использованию резерва командования, но положение бесспорно является серьезным, учитывая большую протяженность береговой линии, за которой нам приходится совести наблюдения. Разработан план сосредоточения сил для прикрытия Сингапура, если это окажется необходимым. Вечером девятого февраля новая атака подобного же характера была предпринята на фронте австралийской двадцать седьмой бригады между Дамбой и рекой Кранже, и противнику вновь удалось захватить опорный пункт, и таким образом между позициями этой бригады и линией Кранже Джуронг образовалась брешь. Это было еще не все, ибо две бригады, отходившие с запада к этой линии, где не было подготовленной обороны, зашли слишком далеко. И прежде, чем им удалось направить наверный путь, противник уже пересек эту линию. Бригада индийской одиннадцатой дивизии и группа из трех батальонов английской восемнадцатой дивизии были посланы друг за другом для восстановления позиции на фронте, удерживаемом Гордоном Беннетом. Но к вечеру десятого февраля японцы уже подошли близко к деревне Букит Тима и в течение ночи при поддержке танков продвинулись еще дальше. Мы получили по этому поводу следующие известия. Премьер-министр генерала Уэйвиллу, 10 февраля 1942 года. Я думаю, и вам понятно, как мы расцениваем положение в Сингапуре. Начальник имперского генерального штаба сообщил кабинету, что Персиваль имеет в своем распоряжении свыше ста тысяч человек, в том числе 33 тысячи англичан и 17 тысяч австралийцев. Японцы вряд ли имеют столько войск на всем Малакском полуострове. А именно они имеют пять дивизий, выставленных вперед, и шесть, которые подтягиваются. При этих обстоятельствах защитники, очевидно, значительно превосходят по своей численности японские войска, форсировавшие пролив, и если бой будет вестись как следует, то они должны разбить японцев. Сейчас не следует думать о том, чтобы спасти войска или уберечь население. Битву следует вести до конца, чего бы это ни стоило. Восемнадцатая дивизия имеет возможность добиться того, чтобы ее имя вошло в историю. Командир и старший офицер должны умереть вместе со своими солдатами. На карту поставлена честь британской империи и английской армии. Я полагаю, что вы не проявите снисхождения какой бы то ни было слабости. Когда русские так дерутся и когда американцы так упорно держатся на лусоне, вопрос стоит о репутации нашей страны и нашей расы. Рассчитываем, что все силы будут введены в бой с противником, и борьба будет доведена до конца. Я уверен, что эти слова выражают ваши собственные чувства, и пишу их вам только для того, чтобы разделить с вами ваше бремя. Уэйвилл сообщил о результатах своего визита в безнадежных выражениях. Генерал Уэйвилл, премьер-министру, 11 февраля 1942 года. Битва за Сингапур принимает неблагоприятный оборот. Японцы, применяя свою обычную тактику просачивания, продвигаются в западной части острова значительно быстрее, чем следовало бы. Я приказал Персивалю начать контратаку, используя для этого все имеющиеся на этом фронте войска. Моральное состояние некоторых частей недостаточно хорошее, и боевой дух войск не так высок, как мне хотелось бы. Условия местности затрудняют оборону, поскольку приходится удерживать широкую линию фронта на сильно закрытой местности. Основным недостатком является слабая подготовка подкреплений и чувство неполноценности, вызванное смелой и искусной тактикой японцев и их господством в воздухе. Я не думаю, чтобы Персиваль имел в своем распоряжении такое количество войск, которые вы назвали. Не думаю, что у него было более шестидесяти-семидесяти тысяч в лучшем случае. Однако очевидно, этого будет достаточно, чтобы расправиться с высадившимся противником, если удастся заставить войска действовать с достаточной энергией и решительностью. Один из трех северных аэродромов находится теперь в руках противника. А остальные два под артиллерийским огнем и поэтому не могут быть использованы. Оставшийся аэродром в южной части острова вследствие непрерывных бомбардировок может быть использован крайне ограниченно. 11 февраля по всему фронту развернулись беспорядочные бои. Смешанное соединение из резерва было послано, чтобы заполнить брешь между водохранилищем Макридчи и дорогой на Букит Тиму. Дамба была разрушена на том конце, который находился ближе к противнику, и японцы смогли быстро все восстановить, как только отошли наши войска прикрытия. Японская императорская гвардия продвинулась по дамбе этой ночью и приблизилась к деревне Нисун. На следующий день, двенадцатого, третий корпус получил приказ отойти долине, идущей от дороги на Букит Тиму, до двух водохранилищ, удерживаемых пятьдесят третьей дивизии. А оттуда до деревень Пая, Лебар и Каланга. Части гарнизона крепости на мысе Чанги были переброшены за эту линию. К югу от дороги на Букит Тиму жестокие бои шли весь день двенадцатого. Австралийская двадцать вторая бригада все еще удерживала свои позиции к югу от деревни Букит Тима, откуда противник не мог вытеснить ее в течение сорока восьми часов. Теперь она была изолирована и по приказу отведена к Танглину, где индийская 44-я и малайская 1-я бригады обороняли эту линию на юге. В течение 13 февраля японцы мало продвинулись. Малайский полк, удерживший горный кряж Пасир Пальджанг, упорно отбивал атаки японской 18-й дивизии, которая перешла в наступление после сильной двухчасовой артиллерийской подготовки. 14 февраля основные бои происходили в южном секторе по обеим сторонам дороги на Букит Тиму, где наши войска вынуждены были отойти на линию, оказавшуюся для них последней. К этому времени в Сингапуре создались ужасные условия: гражданские рабочие сильно ослабели, нехватка воды казалась неминуемой, а запасы продовольствия и боеприпасов для войск значительно уменьшились в результате потерь складов. находившихся теперь в руках противника. В это время приступили к осуществлению программы организованного разрушения. Орудия постоянных оборонительных сооружений и почти все полевые и зенитные орудия были уничтожены вместе с секретным снаряжением и документами. Весь авиационный бензин и авиационные бомбы были сожжены или взорваны. Некоторые замешательства возникло в связи с разрушениями на военно-морской базе. Были отдано соответствующие приказы, плавучий док был потоплен, а кессон и насосные механизмы сухого дока разрушены, но многое другое, предусмотренное общим планом, осталось невыполненным. В этот день губернатор Стрейц Сетельмянт доложил в Министерство колонии. 14 февраля 1942 года. Командующий сообщил мне, что город Сингапур теперь осажден со всех сторон. Миллион человек находится теперь на территории радиусом три мили. Система водоснабжения сильно повреждена и вряд ли сможет действовать больше двадцати четырех часов. На улицах валяется множество трупов и хранить их нет возможности. Мы под угрозой полностью лишиться воды, что, несомненно, приведет к возникновению чумы. Считая своим долгом сообщить об этом командующему. Теперь Уэйвилл прислал мне телеграмму, которая, по-видимому, была решающей. Генерал Уэйвилл премьер-министру. 14 февраля 1942 года. Получил телеграмму от Персиваля, которая указывает, что противник подошел к самому городу и что его войска не способны на дальнейшие контратаки. Приказал ему продолжать причинять противнику максимальный ущерб, ведя в случае необходимости бои за каждый дом. Опасаюсь однако, что сопротивление вряд ли будет особенно продолжительным. Теперь, когда стало ясно, что в Сингапуре все потеряно, я счел, что было бы неправильно настаивать на продолжении бесполезной бойни и при отсутствии надежды на победу заставить этот колоссальный город с его огромным, беспомощным и обиятым теперь паникой населением пережить все ужасы ли уличных боев. Я высказал свое мнение генералу Бруку, и оказалось, что он также считал, что на генерала Уэвилла не следует больше оказывать давления из Англии, и что ему надо разрешить принять неизбежное решение, за которое мы разделяем ответственность. Следующей телеграммой премьер-министр генералу Уэвиллу четырнадцатого февраля тысяча девятьсот сорок второго года. Конечно, только вы можете судить, что наступил такой момент, когда в Сингапуре уже нельзя больше добиться никаких результатов, и вы должны дать соответствующее указание Персивалю, начальнику имперского генерального штаба, согласен. Воскресенье, пятнадцатое февраля, стало днем капитуляции. Армейских запасов продовольствия было лишь на несколько дней, артиллерийских боеприпасов осталось крайне мало, и бензина для машин практически не было. Самым страшным было то, что воды, очевидно, могло хватить только на двадцать четыре часа. Старшие командиры заявили генералу Персивалю, что из двух возможных выходов — контратака или капитуляция — первая была не под силу совершенно измотанным войскам. Он решил капитулировать и послал свою последнюю трагическую телеграмму генералу Уэйвиллу. Пятнадцатое февраля тысяча девятьсот сорок второго года. Вследствие потерь, причиненных действиями противника, вода, бензин, продовольствие и боеприпасы практически пришли к концу. Поэтому не могу больше продолжать борьбу. Все люди сделали все, что было в их силах, и благодарны вам за вашу помощь. Японцы потребовали и добились безоговорочной капитуляции. Военные действия прекратились в 8 часов 30 минут вечера.